Действие первое. Утро. Гостиная в доме Муромских. Прямо против зрителя большая дверь на парадную лестницу. Направо дверь в покое Муромского. Налево в покое Атуевой и Лидочки. На столе у дивана накрыт чай.